Глава шестая. Хесус, кончи, тону ну больше страсти! Блин, Пабло, как это сказать по-испански? Ла Пасьон Мас! Компанье Губернский! Спасибо, товарищ! В общем, слышали, что наш толмач сказал? Ля Пасьон Мас! Короче говоря! Прозвучала команда для звукорежиссера Мотор. Щелкнула бруском хлопушки моя ассистентка, объявляя номер дубля. Затем была объявлена камера. и исполнители главных ролей прильнули друг к другу. «Хосе! Мария!» «О, Хосе! мария о хосе йо я тей цаба де Парочка изображала страсть после долгой разлуки. Актер, Хесус Мантойя, игравший Хосе Сальгадо, покрывал лицо, шею и плечи партнерши нежными поцелуями, а та закатывала глаза и всячески демонстрировала, как она скучала по своему возлюбленному все эти месяцы. — Стоп! Снято! Вот совсем другое дело! — воскликнул я, удовлетворенно откинувшись на плетенную спинку кресла-качалки. — Это кресло-качалку я обнаружил во время прогулки по местному рынку. Плетеной мебелью торговал старик-негр, чье лицо было изборождено глубокими, как гран каньон морщинами. Он сам же ее и плел. Сторговались за 15 песо. Как я узнал во время обмена валюты, один кубинский песо был равен одному американскому доллару и одному советскому рублю. Так что, считай, приобрел шикарное кресло-качалку за 15 рублей. Только вот как я его в Москву повезу. Хотя, собственно, на теплоходе также обратно и поплывем, а кресло не такое уж и громоздкое, попробую как-нибудь сдать его в багаж. По прибытии нас встретил невысокий, загорелый, впрочем, как и все местное население, тип, представившийся советником Министерства культуры Луисом Марией Пинедой. Он прилично говорил по-русски, но к нам все равно представили переводчика Пабло с какой-то трудновыговариваемой фамилией, в свое время окончившего Удрен имени Патриса Лумумбы. Узнали, что Гавана готовится принять на днях одиннадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов, поэтому на съемки в столице Кубы, скорее всего, можно не рассчитывать. Но на Острове Свободы немало и других прекрасных мест». В Гаване мы познакомились с руководящим составом местной киноиндустрии в лице необъемного Густава Куэвоса. Протянув для рукопожатия потную ладонь, которую тут же захотелось обо что-нибудь вытереть, хозяин кабинета, под потолком которого лениво вращались лопасти вентилятора, предложил сесть и поинтересовался, какие напитки мы предпочитаем. Переглянувшись, Делегация состояла из меня, Маркевича и второго режиссера Игоря Топалова. Мы попросили чаю. Только Маркевич горячего, а мы с Игорем Андреевичем холодного, со льдом, благо таковой имелся в наличии. Куэвос, кстати, тоже разговаривал на великом и могучем, хотя и не так споро, как Пинеда, и тем более Пабло. Похоже, все кубинцы, занимающие более-менее приличные посты, не миновали обучение в нашей стране. В кабинете Густаво присутствовал еще один человек, скромно сидевший в углу. Оказалось, это мой сорежиссер с кубинской стороны Виктор Кинтана, в свое время обучавшийся о замке на искусство в Авгике. Мы быстро нашли с ним общий язык, учитывая, что Виктор тоже неплохо говорил по-русски. Куэвос раскинул по полу веером фотографии местных актеров, предлагая выбрать кандидатов для проб. Я сразу ткнул пальцем в мужественную и симпатичную физиономию 30-летнего актера Гаванского национального театра Хесуса Мантои. С главной же героиней поделились не так быстро. В конце концов, я доверился профессиональному чутью Топалова, который указал на курносую криолку с озорными глазами, Кончитуси Барьос. Забегая вперед, скажу, что кинопробы оправдали наши ожидания. Это что касается основных персонажей. А вот по второстепенным ролям пришлось кое-кого отсеять. В итоге процесс кастинга затянулся на целую неделю. Для места основных съемок нам предложили второй по величине город-острова Сантьяго де Куба, в котором когда-то учился сам Фидель Кастро, и где с балкона местной ратуши он произнес свою победную речь. Посмотрев фото и выслушав рассказ председателя кубинского госкино, я согласился, что натура выборна неплохая. Сантьяго де Куба был одним из старейших городов острова с множеством строений колониальной эпохи, как раз то, что нужно. К тому же его окружали поросшие лесом горы, по которым предстояло бегать киношным партизанам. Окончательно меня добило фото Фазенды, в которой, как объяснил Густаво Куэвос, планировалось заселить семейство Марии Варгас. Показали мне фото и похожего особнячка, но чуть меньших размеров и попроще, где должен был обитать якобы Фазендейро, на которого батрачил главный герой. Единственное, что меня огорчило, когда мы всей командой с уже отобранными актерами прибыли на место, жуткая жара. Из-за гор, прижимавших город к морю, какая-то продуваемость здесь отсутствовала напрочь. В первый момент возникало ощущение, что мы угодили в сауну или плавильный котел, а, скорее всего, в смесь того и другого. Даже сами горожане, как я заметил, старались передвигаться по теневой стороне улицы. — Ох, хлебнем мы тут! — молвил Игорь Андреевич, вытирая платком покрытый бисеринками пота лоб и шею. Первый день мы посвятили знакомству с городом. Тогда-то я изобрел на местный рынок, где приглядел плетеное кресло-качалку. А теперь покачивался в нем с высоким стаканом свежевыжатого охлажденного апельсинового сока в руке, покрытый от лучей палящего солнца большим пляжным зонтом. Из-за этого перед остальными участниками съемочной группы я испытывал некоторый моральный дискомфорт, Впрочем, на открытом воздухе мы старались работать в основном на рассвете и закате, чтобы хоть как-то облегчить физические страдания. В Другие часы снимали в павильоне. В одежде мы предпочли демократичный вариант, глядя на местных жителей, майками и шортами, все, включая что-то вечно бурчавшего под нос Басилашвили, обзавелись уже на следующий день. Пару раз к загородной Фазенде, где мы снимали большинство сцен, приезжал местный градоначальник. Видно, получил приказ свыше проследить и обеспечить всем необходимым. С питанием и проживанием, к слову, проблем не было. Но в такую жару есть не очень-то и хотелось. Мы больше налегали на соки, коих тут имелось в избытке. Неудивительно, ведь пологие склоны гор были усеяны преимущественно апельсиновыми деревьями, хотя и другие фрукты здесь тоже произрастали в изобилии. Яблок, кстати, было днем с огнем не сыскать. Зато экзотики типа гуавы, гуанабаны и черемои хоть отбавляй. Для проживания нам выделили особняк почти в самом центре города, причем меня поселили на втором этаже в большом зале с таким же, как и в кабинете у представителя кубинского госкино, вентилятором под потолком. Приятно чувствовать себя пупом вселенной. Олег Валерьянович, пользуясь тем, что пока в его услугах особенно не нуждались, предпочитал оккупировать мою комнату с потолочным вентилятором. Естественно, с моего разрешения. И сутки напролет перед зеркалом со сценарием в руках репетировал свою роль. В этом плане он, конечно же, был профессионалом. Пастор Асвальдо, так звали главу муниципалитета, заодно познакомил нас и со своим семейством. Сам он был, можно сказать, светлокожим, а супруга оказалась негритянкой. Дети же, два мальчика и девочка, получились мулатами цвета кофе с молоком. В тот день мы, закончив утреннюю часть работы, устроили своего рода ланч прямо на Фазенде. Мэр привез не только семью, но и пару объемных плетеных корзин с сыром, свежеиспеченными лепешками, в том числе и рисовыми, с ветчиной, отварными и маринованными в банках креветками, овощами, цинковый бочонок с соком гуавы и пару бутылочек рома Сантьяго де Куба Анехо. Оказалось, что здесь еще и производят этот самый напиток. Не забыть бы перед отплытием приобрести на память несколько таких стекляшек объемом 0,7 литра. Я сразу же отметил плотоядные взгляды, которые то и дело бросала в мою сторону супруга мэра Мерседес Асвальдо. Пару раз по привычке, связанной с одноименным автомобилем, я сделал неправильное ударение в произношении ее имени, на что Мерседес оба раза отреагировала игривой улыбкой. Блин, закадрить, что ли, меня собралась? И что она во мне нашла? Обычный среднестатистический мужик, разве что русский и режиссер. Может, последний фактор и сыграл свою роль? Нет уж, надо быть поосторожнее с этим делом. А то муженек, глава немаленького города, да еще и представитель другого государства, дело может обернуться международным скандалом. А если этот пастор совсем не пастор, а весьма вспыльчивый мужчина... узнает об измене, схватит мачете и прибежит рубить меня в мелкий фарш. Оно мне надо? Но с другой стороны, почему бы не сделать местному градоначальнику приятное? Например, предложить снять его жену в какой-нибудь небольшой роли. А что? У меня, кстати, до сих пор нет актрисы на роль Кармен Чавес, поварихи в партизанском отряде. Изначально я думал привлечь какую-нибудь упитанную кубиночку, но что-то ничего из предложенного меня не удовлетворило, и я попросил Топалова заняться этим вопросом, благо время еще терпит. К съемкам лесных облав и перестрелок мы планировали приступить в начале следующей недели. Едва я озвучил свое предложение сыграть небольшую, но яркую роль, повариха по сюжету гоняет голодных партизан черпаком и постоянно балагурит, Как глаза Мерседес тут же загорелись. Она кинула умоляющий взгляд на мужа, тот развел руками, тараторя что-то на испанском, и, получив в ответ еще более экспансивную тираду от супруги, махнул рукой. Компанье Асвальда говорит, что он не против, перевел Пабло. Просит только, чтобы это не заняло много времени, потому что Мерседес, прежде всего, жена и мать, и ему нельзя долго сидеть с детьми в ее отсутствии, у него слишком много дел. Передайте компаньеру Асфальда, что мы учтем все его пожелания, и участие в съемках Мерседес никак не отразится на его личной жизни. В итоге стороны разошлись, как принято говорить, довольные друг другом. Думаю, мэру все же будет приятно, когда на телеэкране сериал планировалось продемонстрировать и на Кубе, покажут его супругу. А в глазах местного королька заработаю лишние очки, которые в дальнейшем могут оказаться вовсе и не лишними. Кто знает, как все повернется в будущем. Два месяца съемок прошли, можно сказать, без сучка и задоринки, за исключением разве что одного момента, едва не стоившего жизни Кончита Сибариос. По сюжету, В одной из сцен Гринго Басилашвили требует от Марии, чтобы та отдала ему свое сердце и руку. Негодяй Луис Игнасио присутствует тут и всячески пытается надавить на племянницу, преследуя этим браком свои корыстные интересы. Взбешенный отказом Марии, дядюшка выхватывает пистолет и целится в девушку, заявляя, что если она не согласится выйти за Форса, то он ее убьет, а дело обставит так, будто она сама застрелилась, не выдержав любовных терзаний. Мария сама, впадая в тихую ярость, надвигается на направленный в ее сторону ствол пистолета и заявляет «Я давно подозревала, что вы, дядюшка, тот еще негодяй. Стреляйте, и пусть вас потом черти поджаривают в аду». Луи Игнасио в замешательстве, он не решается стрелять в собственную племянницу, и тогда та подходит вплотную и пытается вырвать из его руки пистолет. В этот момент раздается выстрел, девушка хватается за простреленное плечо и спустя несколько секунд падает в обморок. Понятно, что выстрел холостой, а кровь на блузке Марии в следующем кадре всего лишь пятно вишневого сока. Но тут стоит сказать, что немолодой пиротехник Анхель Эрнандес, присланный нам в команду, в свое время служил под командованием самого Фиделя и только в мирное время переключился на кино, где с успехом использовал свои пиротехнические навыки. При этом он повсюду таскал с собой свой револьвер системы Наган с выгравированной дарственной надписью от команданта Че. Причем револьвер был всегда заряжен боевыми патронами. Не иначе у нашего пиротехника с годами появилась мания преследования, и он постоянно ждал нападения. По иронии судьбы, у киношного Луиса Игнасио был точно такой же револьвер. И так получилось, что бутафорский вариант где-то затерялся. Пока суд до дела, Анхель молча протянул актеру свой револьвер, забыв поменять боевые патроны на холостые. Короче, бабахнуло знатно, после чего Кончита Мария схватилась за плечо, на котором выступила самая настоящая кровь. К счастью, пуля прошла по касательной, едва царапав плечо, и все обошлось лоскутом содранной кожи. Но перепугались все не на шутку, кроме разве что самой Кончиты, которая довольно быстро пришла в себя и по-испански что-то высказала в адрес и экранного дядюшки, и пиротехника». Когда я попросил Павла перевести, тот покраснел и сказал, что это труднопереводимое наречие. Кровь быстро остановили, но от греха подальше еще заражения не хватало. Отвезли девушку в одну из больниц Сантьяго де Куба, где ей наложили несколько швов и попросили хотя бы неделю не делать резких движений, чтобы швы не разошлись. А через неделю обещали швы снять. Так что эти дни мы задействовали Кончиту осторожно, стараясь не потревожить заштопанную местными искулапами рану. А я грешным делом решил использовать казус в своих интересах, то бишь в интересах нашего общего дела. Попросил сохранить этот кусок киноленты, где Луис Игнасио на самом деле ранит Марию, и позже вставить его в картину. И чтобы подогреть интерес местного населения к съемкам картины, попросил Пабло пригласить на съемочную площадку журналистов, и желательно не только пишущих, но и снимающих. И когда на следующий день вокруг меня собралась толпа с ручками, блокнотами, камерами и микрофонами, я в ходе рассказа о съемках упомянул и этот эпизод, назвав нашу кончиту героиней, которая, несмотря на рану, тут же вернулась на съемочную площадку. После этого толпа представителей СМИ кинулась терзать малость ошарашенную актрису, и ей пришлось добрых пятнадцать минут отвечать на вопросы акул-пера и телекамер. В середине ноября я поздравил всех с окончанием съемок. Теперь оставалось добить монтаж и сделать озвучку. Причем в оригинале озвучивать сериал должны были те же актеры, что и снимались, а значит нам предстояло задержаться на Кубе еще какое-то время. Что касается монтажа, то работа над ним началась после первой же серии. Мобильная студия режиссера монтажа располагалась в самом Сантьяго де Куба, и я старался каждую свободную минуту проводить в вагончике, где темноволосая мулатка под моим руководством резала-клеила пленку. Также я заранее озаботился музыкальным сопровождением сериала. С собой привез фонограмму двух песен Инги Чарской, где она перепевала хиты Шакиры «Underneath your clothes» и «Whenever». Я помнил, что у меня в телефоне была пара как раз этих композиций, и после часового копания в кассетах нашел их. К сожалению, разобрать большинство испанских слов для меня оказалось непреодолимой задачей. Закончилось все тем, что пришлось снова идти в МГИМО, искать талантливого студента, напеть мелодию и попросить сочинить на эту музыку текст на испанском языке, учитывая уже имеющиеся название композиции. За неплохой гонорар третий курсник справился меньше, чем за неделю, после чего я потащил Чарскую в студию. Ну, а остальные музыкальные темы я доверил выбрать моему кубинскому сорежиссеру, который привлек для этого дела местного композитора. Озвучка и сведения фонограммы проходили ударными темпами, и на середину 1978 года мы уже могли заказывать билеты на обратный рейс до Одессы. С собой мы планировали вести пару копий фильма с испанской озвучкой, где даже Басилашвили разговаривал отнюдь не на русском. В любом случае, по возвращении на родину, Олегу Валерьяновичу предстояло переозвучивать самого же себя с учетом русскоговорящей телеаудитории. Да, кстати, для озвучки остальных персонажей еще ведь придется искать актеров. Ну да ладно, это мы уже на месте разберемся. Главное, чтобы худсовет остался доволен, а то еще чего доброго и у нас не покажут кино. И здесь на Кубе будут печалиться по впустую потраченным силам и времени. Отзвонился в Москву Хессину, отчитался о проделанной работе и поинтересовался, когда мы сможем отплыть обратно. Командировочные подходили к концу, а быть нахлебниками у местных претела гордость. Ну да, у русских же она собственная гордость. Борис Михайлович попросил перезвонить на следующий день. Впрочем, я не спешил уходить с переговорного пункта, сделав еще звонок и домой. Валя, услышав мой голос, аж завизжала от счастья. Кратко доложившись, что все в порядке и выслушав аналогичный ответ, попросил дать трубку Даньке. Сын довольно отчетливо прокричал в трубку «Папа, приезжай с домой!», после чего у меня на глазах непроизвольно выступили слезы. Пообещал постараться успеть к новогодним праздникам, захватив для сына и жены кубинские сувениры. Хессину я перезвонил, как и обещал, на следующий день. Выяснилось, что сейчас к берегам Кубы подходит теплоход «Грузия», с грузом советских легковых автомобилей для жителей социалистической Кубы. Вот на нем, после двухдневной стоянки в порту, во время которой теплоход пополнит свои запасы еды и пресной воды, мы и двинемся в обратный путь. Капитан судна уже был предупрежден радиограммой. В общем, нам оставалось лишь дождаться прихода теплохода, как зеницу ока оберегает две копии сериала, хранившиеся в моем гостиничном номере. А это без малого по сотни круглых жестяных коробок, в каждой из которых было по три мотка пленки. Все-таки фильм вышел пятидесятисерийным, Таких долгоиграющих сериалов в СССР точно еще не было. У меня получилась, так сказать, первая ласточка. Зато зимними, весенними, летними и, возможно, еще и осенними вечерами наши домохозяйки будут сидеть с раскрытым ртом у телевизора, забыв обо всем на свете». С одной стороны, все эти мыльные оперы, по моему глубокому убеждению, служили больше для оболванивания людей, не неся в себе никакой смысловой нагрузки. С другой, мы все же постарались снять историю, несущую в себе хотя бы идеологический подтекст на фоне любовных перипетий. Нашему отплытию предшествовал грандиозный банкет, устроенный по распоряжению самого Фиделя Алехандро Кастро Рус. Естественно, с его личным присутствием. Фидель был, как обычно, в военной форме, подпоясанный широким, с виду брезентовым ремнем, с крупными окольцованным металлом дырочками. Попыхивая неизменной сигарой, он с обаятельной улыбкой крепко меня обнял, затем пожал руку остальным участникам вечеринки, проходившей в зарезервированном на весь вечер ресторане на берегу Мексиканского залива. Благодаря открытой площадке, задувающий с моря легкий бриз, заменял присутствующим кондиционер. Прежде чем мы за стол, мы мило пообщались с командантом Фиделем, отойдя к перилам веранды. Лидер Кубинской революции интересовался, как проходили съемки, все ли из намеченного удалось воплотить. Ответив, что проблем удалось избежать, если не считать растиражированного казуса с револьвером, с моей, кстати, подачи, Я рассказал о планах на второй сезон, вкратце обрисовав сюжетную линию. Командант благосклонно похлопал меня по плечу, заявив, что продолжение ему нравится, он сам будет с удовольствием смотреть первую часть сериала и с нетерпением ждать вторую. А когда я, набравшись наглости, сказал, что хотел бы видеть Фиделя в роли самого себя, так сказать, камео, «мой собеседник», Воспринял эту идею с неожиданным для меня энтузиазмом. Фидель предложил нам сфотографироваться на память. Тут же появился придворный фотограф, пыхнувший нам в лицо своей вспышкой. Затем он сфотографировал всю нашу съемочную группу, в центре которой расположились я и команданты. За стол мы сели около девяти вечера. Об одиннадцать Фидель нас с извинениями покинул, сославшись на завтрашнюю занятость. У нас же завтра была возможность отоспаться, благо теплоход пребывал в порт Хавана ориентировочно не раньше полудня, да еще пару дней простоит у причала. В общем, самые стойкие засиделись почти до рассвета. Первым нас покинул Басилашвили, как раз в момент, когда на сцене ресторана появились танцовщицы, чьи колоритные прелести были прикрыты какими-то разноцветными перьями. Девицы, сноснящиеся то ли от пота, то ли от масла кожей, никаких сексуальных эмоций лично у меня не вызвали, но танцевали задорно, и вскоре нам пришлось следом за ними водить хоровод в стиле ламбады. Были и местные музыканты с гитарами, маракасами и парой маленьких барабанов на одном штативе, потуга натянутой кожи которых темнолицый барабанщик отбивал такт розовыми ладонями. Все это время я активно причищался, отмечая окончание грандиозной работы, каковой считал съемки 50-серийной мыльной оперы. Был бы с нами другой куратор, тот же Метелкин, уж он бы сумел меня как-то остановить. Но наш Маркевич и сам оказался тем еще любителем поддать, а уж как он клеил местных барышень, интересно, его стараниями насколько повысится демография Куба через девять месяцев. В общем, последнее, что я помнил, это то, как отнял у инструмент и принялся горланить песню запрещенных барабанщиков «Убили негра!» Причем, кажется, ужасно фальшивя, а затем выпал с вотьму кубинской ночи и куда-то двинулся нетвердой походкой. Но куда – до сих пор не пойму. Что ни говори, а пьяному на ум может прийти что угодно. Короче, обнаружил я себя на рассвете – лежащим в какой-то подворотне. Голова казалась неподъемной. Кое-как привел себя в сидячее положение и с грустью обнаружил, что пропали часы, подаренные когда-то Валентиной, и кошелек, в котором, правда, находилось не так и много наличности, потому что большая ее часть была припрятана в номере отеля. Хорошо хоть не прирезали, но все равно обидно. А еще обиднее — что во всем, по большому счету, я был виноват сам. Вот ведь надо было напиваться до такой степени. Отметили окончание съемок, называется. Кое-как, поднявшись на ноги, двинулся искать знакомые ориентиры. По-испански я разговаривал так себе, но все же смог понять, что оказался в паре кварталов от злополучного ресторана. Теперь найти дорогу к отелю, где нас поселили на эти дни, было уже легче. Правда, пешком пришлось протопать через половину Гаваны. Учитывая отсутствие часов и плохой испанский, ориентировался больше по солнцу. Как бы там ни было, на месте я оказался в тот момент, когда наши с вещами уже собрались в холле отеля и обсуждали, куда запропастился режиссер. Пришлось рассказывать о своих злоключениях, в голову все равно ничего другое не лезло. Пабло предложил обратиться в полицию, но ну, я махнул рукой, мол, сам виноват, впредь дураку будет уроком, тем более, что время не ждет. «Пабло, пусть носильщики перенесут коробки с кинолентами в автобус», — попросил я. Учитывая, что в одну бобину помещалась только десятиминутная часть фильма на кинопленке, а в круглую коробку можно было втиснуть шесть таких бобин, Можно представить, сколько времени понадобится грузчикам на транспортировку, а ведь еще и на теплоход грузить придется. Помимо бобин, наверху меня дожидались еще две сумки с сувенирами, среди которых почетное место занимали три бутылки лучшего кубинского рома «Сантьяго де Куба Анехо и десяток упаковок лучших в мире сигар и Эспрендидос», которые, как меня уверяли, вручались в качестве презентов только высокопоставленным особам, дипломатам и государственным деятелям. Выпускаться они начали не так давно, с 1968 года, но тот же Фидель сразу оценил качество сигар. Именно эту марку он предпочитал всем другим. Ну и еще мое незабвенное кресло-качалка. Надеюсь, мне разрешат пронести его на борт, ведь я с ним уже практически сроднился. Разрешили, учитывая, что кое-кто из пассажиров теплохода приборахрился гораздо круче меня. Особенно какой-то дипломатический хрен, загнавший на судно изрядно подержанный Кадиллак Эльдорадо, не иначе задержавшийся на острове свободы после срочно сваливших в американцев». Мои коллеги тоже отчаливали не с пустыми руками. сигарами и ромом затарился каждый, не считая других сувениров. Эх, не в ходу еще магнитики, которые можно лепить на холодильник. Хотя не исключаю, что кто-то уже додумался их изобрести. А если нет? Можно ведь и патент оформить, начать с каких-нибудь кижей или Кремля. Уверен, поветрие моментально разнесется по всему миру. А это ж ведь какие деньжищи! хотя что и все о, о деньгах да и о деньгах о высоком нужно думать например сколько мне заплатят за сериал Тьфу, ты опять к тому же пришел итак в середине декабря мы отчалили из вечно жаркой кубы в заснеженный советский союз кто то покидал тропический рай с огорчением но большинство радовались скорой встрече с родным домом и семьями хотя как скорой Все-таки плыть две недели. Но по сравнению с пятью месяцами на чужбине, это совсем ничего. Особенно грело душу чувство, выполненной на совесть работы. Еще немного, и советских домохозяек вечерами будет не оторвать от телеэкрана. Да и кубинских, думаю, тоже. А там, с божьей помощью, сериал разойдется десятками копий по странам Латинской Америки. Глядишь... Не без нашего участия где-нибудь да разгорится пламя революционного восстания против проамериканского режима.